Глобер Дамьен по профессии локей совершил в январе 1757 года покушение на жизнь Людовика XV, легко ранив его ножом. У нее всегда мороз пробегал по коже, когда она вспоминала картинки и подробные рассказы. Как это все было ужасно! А ведь Дамьен не убил короля, а только собирался убить. Если бы Николас ничего к ней не чувствовал, он бы так страшно не рисковал. Он сделает ради нее. Нет никаких сомнений. И в душе у Терезы глухо шевельнулось удовлетворение. Она сдремала. Как это замечательно! Николас хочет ее. Им очень трудно отказать. Хорошо, что мать здесь. Без нее и в самом деле все деньги пошли бы прахом. Мать часто ее била. Но стоило ей сегодня почувствовать на плече руку матери и увидеть ее лицо, как вся слабость сразу куда-то улетучилась, и она смогла закричать. В ближайшие дни она прям-таки не отойдет от матери. Ей нельзя теперь видеться с Николасом наедине. Жаль, ведь он любит ее. Только поэтому он не мог дождаться, пока Жан-Жак сам отойдет в лучший мир. Бедный Жан-Жак! Она с удовольствием пересела бы в большое кресло, но нынче ночью не может решиться. Это кресло Жан-Жака. Так бочком сидела Тереза на маленьком стуле, пока наконец не заснула тяжелым сном. Глава третья. Позднее раскаяние. Несмотря на смертельную усталость от треволнения этого ужасного вечера, Фернан всю ночь глаз не сомкнул. Раскаяние жгло его. Вместо того, чтобы безгранично верить Жан-Жаку, как настойчиво советовал ему месье Гербер, он холодно на все лады критиковал его, еще резче, чем Мартин Катру. На его, Фернана, долю выпала благословенная судьба внимать сокровенным мыслям мудрейшего из людей. Он же недостаточно любил учителя, любил ленивым сердцем, был глуп и невнимателен и по недомыслию упустил свое неслыханное счастье. Едва взошло солнце, а солнце всходило в эти дни очень рано, он убежал в парк, заглянул на лужайку с эхом, вспомнил последнюю встречу с Жан-Жаком, каждый его жест, каждое слово, отчетливо услышал музыку его речей, смягчавшую то безумное, что было в них. Он видел живые, глубокие глаза Жан-Жака, устремленные на него, слышал его последние слова, обращенные к нему, Фернану, слышал низкий, растроганный голос — который настоительно произносил. Человек добр. Нет, он, Фернан, не добр. И не злой тоже. Он хуже. Он бесчувственный, равнодушный и ленивый. И из лени, и из боязни пережить неприятные минуты. Он, когда это потребовалось, не охранял учителя, не прислушивался к своему внутреннему голосу. Он должен что-то сделать. Хотя бы во имя мертвого должен что-то предпринять. Он бросился на поиски Николаса. Он боялся этой встречи, боялся себя самого, скрежетал зубами от желания убить этого человека, топтать его ногами. Но все равно он разыщит его, потребует к ответу. Он нашел его в конюшне, окликнув. — Чем могу служить, господин граф? — спросил Николас. — Где вы были вчера? — властно крикнул Фернан. Николас, хорошо наигранным легким удивлением, ответил. Господину графу угодно, как я понимаю, упрекнуть меня в том, что я недостаточно беспокоился о господине философии, не так ли? Я бы с полным удовольствием, но господин маркиз приказал не попадаться на глаза покойному, и, если я не ошибаюсь, вы и сами господин граф мне это внушали. Желание, которого он боялся, желание собственными руками задушить негодяя, обуяло Фернан. Николас продолжал едва ли недобродушно. — Я рад был, что обедам и Руссо уехали, и у меня освободилось время для моих лошадей. — И вы весь день провели в конюшнях? — спросил Фернан. — Не весь, пожалуй, — нагло и учтиво ответил Николас. — К сожалению, здесь меньше дело, чем господин маркис солил мне. Фернан не сдерживался боли. Хлыстом ударил он Николаса по лицу. Николас был силен. Одним движением... Одним пинком он смог бы так проучить этого длинного балбеса, что тот на всю жизнь запомнил бы. Но рассудок он редко терял. Спори со знатным аристократом, бедный конюх, что бы там ни было, потерпит поражение. Да еще то темное дело у него на шее. Нет, тут надо держать у хвостро».